А мне очень понравилось изучать риторику Удивительная штука болтливости наука Умная, занятная А главное Приятная Теперь, когда я про нее узнал Буду с тобой беседовать По всем правилам Это будет Замечательно Но риторика учит Не только умению вести беседу Она учит И искусству спора Ну и ну Выходит, можно спорить правильно А можно неправильно? Конечно, спорить тоже нужно уметь Но для этого не помешает усвоить некоторые правила Например, такое В споре нельзя переходить на личности На какие личности? Сейчас объясню Предлагаю поиграть в спор Представь что мы с тобой поспорили. По о чем? Например, об этом дереве. Ты говоришь, что это береза, а я утверждаю, что это елка. А я опять говорю, дядя Кузя, это дерево береза. А я возражаю. Нет, это елка. Нет, береза. Нет, елка. Ты ничего не понимаешь, Потому что маленький и мало читаешь Эй, ты чего? Вместо того, чтобы объяснить, почему ты решил, что это елка Ты меня начал обижать Чевостик, извини меня, малыш Хотя наш спор не настоящий Но мои слова тебя задели Вот это и называется перейти на личность Забыть о предмете спора и начать обсуждать собеседника Я показал тебе, как не надо делать, как нельзя вести спор. Надеюсь, ты не принял мои обидные слова всерьез. На самом деле, ты у меня очень умный и наблюдательный. Да, я такой, я знаешь какой. Я всех могу переспорить, я всех во всем убежду, то есть убежу. Чего, Стик, вот этого в разговоре или споре тоже делать не стоит. Чего? Якоть, хвастаться, переводить внимание на себя и повторять все время «я», да «я». Пусть лучше другие тебя похвалят. Понял. Не буду якоть!